Ну, воодушевить его трудно. Ничего, возбудишь, возбудишь. Ведь если тут оспаривать опираясь на чины, так тут прибавь к преду командира корпуса. Вот тот, который руками сучит. А тот, у которого лицо в пол здорово, он только что с маневров вернулся, командир армии. А он наш директор завода прострелил, тебя насмешил. Да они все свои рабочие. А это главный инженер. За то Да я б его за трубочиста принял. Он и был трубочистом. А теперь 16 книг по авиации выпустил. Из подваль Черпанов уже достал из бесчисленных своих синих карманов книжки, записки, тетрадки. Растопить и не таких растапливали. Но мало растопить. Надо искусить и потрясти. А как им ввести, популярно или тронуть высшую математику? «Давай, как хочешь», — ответил хозяин. «Ну, парни в академии учились, за границу не поэзию читают. Ну, поэзия крадет у нас честь изобретательства», — ответил Черпанов. «Давай поэзию». «Вот ты ж, Марин!» — крикнул Микрасов, оставляя нас. У края стола подсели двое новых гостей. Я тотчас же вспомнил Черпановский рассказ о гвоздильном заводике возле Савеловского вокзала. Я тревожился за Черпанова. Сам он или не заметил вошедших, или не желал замечать. С одержным, хмельным интересом, перелистывая свои записные книжки, мелькнул и скрылся пакет под девятью печатями. Двое вошедших, громадный мускулистый Савченко и желчный худенький Жмарин, сидели, явно ощущая огромное уважение. Они не признали Черпанова. Вот почему, когда он встал и начал говорить, они страшно были потрясены, И даже как-то напуганы. Особенно уважал всех Савченко. Для него посещение этой вечеринки было целым переворотом, почти откровением. Он воучею увидел и услышал, чего могут достигнуть при упорном труде и желании такие же простые рабочие парни, как и он. И главное, они оставались простыми. «Разве вам плохо?» — говорил директор фабрики. «Увеличим вам жалование. То, что вам нужно, ничего. Мы коммунисты, а там потребовались спецы по пушнине». Постромка руки не закончил рассказа. Начал Черпанов, застревая пальцами в бесчисленности блокнотных справок. Румянец, похожий на весеннюю поросль, Прямыми, почти коричневыми струями лежал на его лице. Осведомляю, что вступление, мое милейшие товарищи, будет кратким, так же, как и кратко продолжение. Что же касается конца, то наиболее подходящий выбирайте сами. Наше строительство огромно. В нем обитают различные концы, в которых вы и сможете засесть, давая общему цвету, Ядра свои обозначения. Естественно, вы желаете справиться, кто и что я. Мало прибавишь к слову изобретатель. Оно и почтенно, но и стоит отдельно. Оно мне напоминает один из тех рассказов, которые любит ни к селу, ни к городу употреблять Егор Егорович. Два приятеля. Находились ну, в коротком обхождении с дамочкой. Один теряет ночью кольцо в ее кровати. Второй следующим утром находит его и на палец. Ну, естественно, сходятся в ее доме вместе. И первый видит украшенный палец. Ну, шум там, крики, почти драка. Является хозяин. Его выбирают в судьи и сообщают ему под вымышленными именами причину ссоры. Хозяин решает, кольцо принадлежит тому, кому и постель. «Односторонние решения», — восклицают они, —